Глава двадцать восьмая У входа в пещеру их встретил юноша, наверное, лет шестнадцати. Он был низкого роста, некрасивый, с испуганным взглядом черных глаз. Его голова была выбрита, видимо, в наказание за какой-то проступок. Когда он шагнул им навстречу, жесткая ткань его коричневого одеяния зашуршала, облегая рельефные мускулы его тела. «Я тирас, те помощник благословенного отшельника», — сказал он. «Чем могу вам помочь?» Варнава покрепче ухватил мешок с книгами, слез с лошади и отдал поводье Заратану. Вход в пещеру закрывала потрепанная занавесь, сквозь которую пробивались теплые лучи золотистого света. — Я, брат Варнава, прибыл сюда, чтобы повидаться с моим старым другом Ливни, если, конечно, он живет именно здесь. Глаза юноши широко раскрылись от удивления. — О, он говорил, что ты придешь! Юноша проворно нырнул за занавесь. На песок упал золотой отблеск пламени костра, внутри послышались приглушенные голоса. «Можете спешиваться», — сказал Варнава, — «все в порядке». «Правда?» — с подозрением спросила Акалай. «Откуда он знал, что ты придешь?» Вероятно, Ливни предвидел это. У него очень часто бывали видения. В молодости Варнава даже завидовал этому, не понимая, почему Господь наградил Ливни такой мудростью и не наградил его». Ведь Варнава был упорнее во всем, и в учебе, и в молитве, и в работе. Но после того, как они провели вместе больше десяти лет, зависть уступила место почтительности. Ливни был избран. И Варнава понял, что знать человека, избранного Господом, уже огромное счастье. «Не это хороший ответ, брат», — скривив рот, отозвалась Калай. Особенно после того, что мы услышали в деревне, будто кто-то уже спрашивал их про ливни. Возникает вопрос, а вдруг сикарии прибыли сюда раньше и ждут нас внутри с распростертыми объятиями? Варнава раздраженно посмотрел на нее. — Калай, неужели ты думаешь, что в этом случае ливни не послал бы своих помощников, чтобы предостеречь нас? — Не послал бы, если бы ему приставили кинжал к горлу. — Твоя вера так слаба. Пожалуйста, доверься мне. — Все в порядке, можешь слезть с лошади, — сказал Варнава, продолжая прижимать к груди мешок с книгами. Несмотря на свои опасения, Калай слезла с лошади, то же самое сделал и Заратан, лишь Кир остался сидеть верхом. — Кир, — обратился к нему Варнава, — давай, пошли с нами. Лошадь помотала головой, звякнула упряжь. — Мне нужно осмотреть местность, — ответил Кир. — Я слезу с лошади сразу же, как удостоверить в том, что вы здесь в безопасности. — Хорошо, хорошо, — согласился Варнава, понимая, что спорить бесполезно. — Как только мы увидимся с ливней я пошлю к тебе колай. — Хорошо. Из-за занавеси вышел Террас, вместе с ним появился еще один мальчишка, лет тринадцати, с кудрявыми рыжими волосами, зелеными глазами и кучей веснушек на лице, явно кельтских кровей. — Хозяин приглашает вас войти, — сказал Террас, махнув рукой в сторону входа. Варнава сдвинул занавес в сторону и, пригнувшись, вошел в пещеру. Терраса и второй мальчишка последовали за ним. Внутри оказалось куда просторнее, чем он подумал сначала. Вдалеке горели зажженные свечи. До потолка пещеры было где-то двадцать локтей, и в ее стенах виднелись несколько отверстий входы в коридоры. Сквозь тонкую ткань одеяния Варнава почувствовал тепло. Его тело облегченно вздрогнуло, отходя от холода. Следом за ним внутрь вошли Заратан и Калай. Калай поправила оружие, заткнутое за пояс. — И где же убийца? — Погулять вышел? — спросила она. Террас нахмурился, не понимая, о чем она говорит, но догадываясь, что в ее словах скрыто оскорбление. — Я никого не вижу, — сказал Варнава. — Возможно, он в другой части пещеры. Он сделал два шага вперед, но Террас остановил его. — Нет, не сюда, брат. Следуй за мной, пожалуйста. Он жестом показал на туннель справа от них. Варнава и Икалай пошли следом за двумя молодыми послушниками. — Я останусь здесь, на страже, — визгливо сказал Заратан. — Киру будет намного спокойнее, если ты прикроешь его, — едко заметила Икалай. Коридор закончился, приведя их в большую пещеру с закопченными стенами. Стоящие в ряд на длинном столе свечи бросали колеблющийся свет на каменные своды. Округлая пещера... Около тридцати локтей в поперечнике и около десяти локтей в высоту, все стены покрыты дырами, словно сотами, внутри которых множество книг, свитков и принадлежностей для письма... Варнава улыбнулся. — Даже посреди пустыни библиотекарь не может прожить без книг. Он поставил на стол свой мешок с книгами. — Иди сообщи Киру, что все в порядке, — сказал он Калай. — Святая невинность, — ответила она, приподняв тонкие рыжие брови. Я не вижу ничего, что бы свидетельствовало о безопасности, кроме... Занавесь на другом конце пещеры резко откинули, и из-за нее появился ливни, постаревший, седой, в заплатанных коричневых лохмотьях, развевавшихся вокруг его тела, словно не истлевший до конца саван. — Террас, узья, принесите нам вина и чего-нибудь поесть! — крикнул ливни, бросаясь к варнаве мимо ошарашенных мальчишек, — Он обнял его так, что у старого монаха едва не треснули ребра. «Варнава, друг мой дорогой, как здорово, что ты приехал ко мне! Сколько лет прошло, а? Двадцать, двадцать один. Ты хотя бы нашел деревушку Астемо?» Ливни был огромным мужчиной с мощными плечами и руками, наверное, вдвое толще, чем у Варнавы. Сидеющая грива каштановых волос не спадала ему на плечи, обрамляя бородатое лицо. Варнава с трудом вырвался из схватки его могучих рук — И засмеялся. «Не совсем. Все еще ищу. Я всегда думал, что это где-то в районе Элеотурополиса. Я тоже. Просто не нашел никаких доказательств, подтверждающих это предположение. Ливни — это Калай, наш друг», — добавил Варнава, показывая жестом на Калай. «Только что, не более двадцати ударов сердца назад, Калай вынула из-за пояса кинжал и припала к земле, как готовая к прыжку волчица». Обернувшись к ней, ливни замер, разглядывая ее огромными серыми глазами. — Сначала я подумал, что ты ангел. Доброжелательно сказал он. — А теперь не без удовольствия понимаю, что ты из плоти и крови. — Пожалуйста, садитесь оба. Мои братья скоро придут и принесут питья и еды. — Я постою, — ответила Калай, небрежно покачивая рукой с кинжалом. — Но ты, должно быть, устала. Садись, пожалуйста. — Нет. Ливни нахмурился. «Ты собираешься стоять всю ночь, после того, как несколько дней ехала на лошади?» «Возможно». Глаза ливни расширились еще сильнее. «Ты, похоже, не очень-то словоохотливо Если отбросить весь свиной навоз этой жизни, то и слов потребуется не слишком много», — наклонив голову, ответила Акалай. «Губы ливни медленно растянулись в улыбке, и он утробно расхохотался». Звук эхом отразился от купола пещеры. Прекрасная женщина, не нелишенная чувства юмора, благословение Господне! Калай глянула на него, прищурившись, убрала кинжал в ножны и выпрямилась. — У тебя необычный взгляд на мир, брат. — Да, но пусть это тебя не беспокоит, я безвреден Я слышала иное, — еле слышно сказала Калай. Затем добавила громче. — Прости, но я должна пойти и сказать моим товарищам, что здесь безопасно. «Конечно, здесь безопасно!» — сказал Ливни, не без нотки негодования в голосе. Кинув на него скептический взгляд, Калай вышла. Ливни проследил, как она скрылась в туннеле, и его лицо смягчилось. Ее глаза заставили меня вспомнить Сусанну. Помнишь, какие они у нее были? Голубые, как кусочек неба, упавший на землю. Я помню. Думаю, Калай не слишком везет. Каждому мужчине она напоминает женщину, которую он потерял». Ливни горько улыбнулся, да, тихо сказал он, — и понимаю, что это может смутить ее душу. Как она оказалась вместе с вами? Она была прачкой при нашем монастыре. Ливни приподнял брови. — Зачем же Господь наш решил столь сурово испытать целомудрие твоих монахов? — Знать не знаю, — ответил Варнава, с трудом сдержав улыбку. Ливни задумчиво погладил бороду ладонью. — А до того, как она стала прачкой... Чем она занималась? Я не знаю, чем она зарабатывала на жизнь, но для меня это не имеет значения. В глазах ливни появилось выражение печальной задумчивости. Она не покаялась. Нет. И будь я на твоем месте, я не стал бы говорить с ней об этом. Я слышал, как она рассказывала, что ее семья погибла во время гонений, и она винит в этом церковь. Варнава вспомнил, как случайно услышал разговор Кира и Калай тогда утром на берегу Нила. Впоследствии он задумывался, не следует ли поговорить с ней по этому поводу, но решил подождать. «Жаль, но, думаю, когда придет время, ты сможешь обсудить с ней учение Господа нашего. Если мы найдем выход из нынешнего затруднительного положения и выживем, то я готов рискнуть получить от нее кинжал между ребер». Ливни махнул рукой в сторону темных стульев с высокими спинками, стоящих у стола. — Садись. — Рассказывай, что привело тебя ко мне. Варнава примостился на один из стульев и резко выдохнул. — Ты выглядишь лучше, чем я ожидал. Ливни сел во главе стола. Когда он наклонился вперед, облокотившись на темное дерево столешницы, его длинные волосы упали с плеч, сверкающие, полубезумные глаза были наполнены слезами — Мне приснилось, что ты приедешь. Бог сказал мне, что надо быть готовым к твоему приезду. Я так рад тебя видеть. Господь сказал тебе, спросил Варнава, испытывая такое же, как в былые годы, благоговение. — О, да, — ответил Ливни, оглядывая пещеру, — здесь каждый камень дышит Словом Божиим. Но он не сказал мне, в чем причина твоего прихода. Варнава наклонился вперед и коснулся руки Ливни. «Мне нужна твоя помощь». «В чем?» «Это связано с тем, что лежит в этом старом мешке из газелей кожи?» — спросил Ливни, показывая на мешок с книгами, лежащие на дальнем конце стола. «Отчасти. У нас дело великой важности. Ты помнишь папирус?» — спросил Варнава, переходя на шепот. «Улыбка исчезла с лица Ливни». Несмотря на то, что они за свою жизнь перевели сотни свитков, старинных рукописей и текстов на кусках папируса, был лишь один документ, заслуживающий, чтобы о нем говорили шепотом. Ливни взял пальцы Варнабы в свои и крепко сжал. — Ты нашел это? — Скажи, что нашел! — Нет. — Извини, что заставил тебя надеяться. Именно поэтому я здесь. Лицо ливня обмякло, а серые глаза затуманились. Он внезапно понял все. Ты в опасности? Из-за папируса? В большей опасности, чем можно выразить словами. Несколько дней назад в наш монастырь прибыл епископ из Рима. Он привез нам эдикты, принятые собором в Никее. В ту же ночь монастырь подвергся нападению. Отравили еду на вечерней трапезе. Все погибли. Их убили из-за книг. Двое братьев, я и Калай, сбежали, спустившись по Нилу на ее лодке. Я уверен, что нас до сих пор преследуют. Кто? Варнава покачал головой. Римского епископа звали Меридий. Ливни, если они настолько напуганы, что готовы убить десятки невинных монахов, они способны на все. Когда мы уедем, тебе следует принять меры предосторожности. Ливни запрокинул голову и одарил Варнаву самой кроткой улыбкой. Я пытался умереть в течение более чем двадцати лет, друг мой, и Бог не допустил этого. Тем не менее, я, безусловно, приму меры предосторожности, не для себя, конечно, но ради тех юношей, которые избрали путь обучения у меня. Я удивился, увидев их здесь. Ты больше не отшельничаешь? Я был отшельником, а стал учителем, ответил ливни, пожимая плечами. Многие годы ливни вообще никто не посещал» не говоря уже о том, чтобы остаться жить с ним и учиться у него, и, судя по всему, эта перемена его сильно радовала. Совместное чтение Священного Писания, прежде всего, и наши долгие беседы доставляют мне огромную радость. Я уже забыл о безмятежности. В пещеру вошли террас и узия. В их руках были две тарелки с хлебом и сыром, два кувшина с вином и керамические чашки с отбитыми краями. Они поставили все это на стол между Варнавой и ливне «Брат Варнава, твои товарищи уже идут», — сказал Террас. «Тебе принести еще что-нибудь?» «Нет, Террас. Благодарю тебя». Из туннеля вышли Калай и Заратан, который тут же покрутил носом, принюхиваясь. Он едва ли не бегом пересек пещеру и плюхнулся на стул поближе к еде. К счастью, ему достало выдержки не схватить ее с тарелки. Но он впился в нее взглядом, как хищник, готовый к прыжку». Кайрус сказал ливни склонив голову, Варнава и Заратан тоже склонили головы, присоединяясь к молитве «Во славу Отца, Сына и Святаго Духа, прежде, ныне и во веки веков, аминь». Подняв голову, Варнава увидел, что Калай смотрит на них, презрительно прищурившись. — Позвольте мне налить вам вина, а сыр и хлеб берите сами, — сказал Ливне. Руки Заратана метнулись со скоростью атакующей змеи. Прежде чем ливни успел встать, во рту у Заратана уже был кусок сыра, а другая рука судорожно отламывала кусок хлеба. — Думаю, Заратан, ты ошибся со своим призванием, — со скукой в голосе сказала Аколай. — Тебе следовало стать карманником. Заратан, продолжая жевать, буркнул в ответ что-то неприятное, похожее, но уж кто бы говорил. Ливни наполнил вином четыре чашки, передал их сидящим и снова сел. — Думаю, это была попытка очернить тебя, милая, — сказал он. — Да уж, сидя всего лишь через стол от меня, он очень храбрый, не то что я. Я не стану оскорблять человека, если у него нож под рукой. В пещере повисла тишина. Все посмотрели на Калай. Она небрежно отломила кусок хлеба, прожевала его и запила хорошим глотком вина. Проглотив, она продолжила разговор. — Надеюсь, брат Варнава рассказал тебе, что нас преследуют взбешенные убийцы? Возможно, ты захочешь выпроводить нас при первой возможности? — Да, он сказал мне, — ответил Ливни, кивнув. — Но что это за люди? Ведь у тебя наверняка есть некоторые представления о них. — Возможно, они, — начал Варнава, — благочестивые люди, — перебил его колай Всю жизнь проводящие на коленях, но, тем не менее, хорошо владеющие воинскими искусствами. Возможно, члены какой-то тайной организации, созданной, чтобы защищать чистоту вашей веры. «Что за организация?» — с удивлением спросил ливни Подозреваю, попытался вставить слово Варнава. «Думаю, это храмовая стража». Снова перебила его Калай. «Но, возможно, они...» «Калай, не вытражаешь, если я все-таки отвечу на некоторые вопросы Ливня?» Сердито спросил Варнава. «Нисколько, брат». Откликнулась она, сделав приглашающий жест рукой. «Если только ты не начнешь опять играть словами, пытаясь сохранить честь вашего святого братства». Варнава тяжело вздохнул. Единственное, что я точно знаю, — они прибыли из Рима с четким приказом сжечь все книги, объявленные еретическими, а также убить всякого, кто читал их. Ливни опустил глаза, глядя на отражение свечей в красном вине, налитом в чашку. — Странно. — Что? — спросил Заратан, беря очередной кусок сыра. — То, что они жгут книги? Или то, что всех убивают? «Думаю, и то, и другое. Но это подразумевает, что они...» Ливни умолк. «Что это подразумевает?» — спросил Варнава, нахмурившись. «А?» — переспросил ливни, будто уже забыв, о чем он только что говорил. «Ты сказал, что тот факт, что они жгут книги и убивают всякого, кто читал их, подразумевает, что они...» «Что?» В пещере пронесся легкий ветерок, пламя свечей заколебалось... Их тени бросали причудливые отблески на напряженное лицо ливни Вы знаете, что я тоже однажды убил человека? — еле слышно сказал он. Калай и Заратан перестали есть и посмотрели на ливни широко открытыми глазами. Его преданные ученики Терас и Узия замерли в ужасе. — Ливни! — мягко сказал Варнава. Выражение муки на лице старого друга ранило его в самое сердце. Я же там был! — Конечно, я знаю. «Был — Был? — переспросил Ливни, облизывая губы. — Да, друг мой. — Разве не помнишь? А потом мы очень долго сидели, смотрели на звезды и говорили о милосердии. По щекам Ливни потекли слезы. — О, да, теперь припоминаю, — сказал он с любовью, глядя на Варнаву, — как я мог забыть? — Ты тогда мне очень помог. Варнава протянул руку и тронул пальцами залатанный рукав одеяния Ливни. Господь давным-давно простил тебя, друг мой. Тебе не следует продолжать винить себя за это. Позволь этому уйти. Будто, внезапно вернувшись назад из далекого прошлого, ливни резко выпрямился. С того самого дня я считал, что убийство — это горе в крайнем своем проявлении. Отчаянное деяние, совершаемое в немыслимой горечи утраты, Если эти убийцы действуют по приказу церкви, в чем их утрата? Что наша церковь боится потерять, боится настолько, что опускается до убийств? Ты слышал о решениях собора в Никее? — хриплым шепотом спросил Варнава. — К нам сюда очень плохо доходят новости. Что это за решение? — Ливни. Только что прошел собор епископов в Никее. Они объявили вне закона Евангелие от Марьям, Филиппа и Фомы а также множество других книг, даже пастыря Гермы. — Но это же абсурд! — встречал Ливни, вставая. Он тут же умолк, и в пещере воцарилась тишина. Не двигалось ничто и никто, лишь колебалось пламя свечей. Ливни сел на свое место. — Ну да, конечно, — пробормотал он. За рота наглядел сидящих. — Почему? — спросил он. — Все дело в воскрешении воплоти и непорочном зачатии? — спросил Ливни Варнаву. Они просто утвердили это как факт, не подлежащий обсуждению, очевидно, сочтя это двумя основополагающими доктринами, которые должны объединять всех христиан. Лицо ливни исказило гримаса гнева и отвращения. Ты хочешь сказать, они считают, что толпе нужна пара чудес, иначе она не станет верить в учение Господа нашего? Именно так. Ливни зажмурился, узия и террас были ошеломлены. Эти два старых монаха осмеливаются вслух произносить такую ересь. В то время, которое они провели вместе в Кесарии, Ливни по четыре раза в день произносил символ веры и наставлял их делать то же самое. Юноши были совершенно обескуражены, слыша такие разговоры. Ливни открыл глаза и посмотрел на темную поверхность стола немигающим взглядом. Они отвергают слова, которые произнес сам Господь, сказал он, И добавил, еле слышно, истина питается жизнями человеческими. Примечание евангелие от Филиппа, глава 73, стихи 22-23, конец примечания. «Они боятся истины более всего», — ответил Варнава. Прошло несколько мучительных мгновений, и он продолжил, «Именно поэтому они хотят уничтожить Папирус и всякого, кто когда-либо читал его». Ливни устало посмотрел на Варнаву. В его глазах отражался свет свечей. Если эти глупцы полагают, что мы в нем хоть что-то поняли, то они приписывают нам несуществующую заслугу. Но мы должны продолжить наши попытки с еще большим рвением, пока еще не поздно. Ливни отпил хороший глоток вина и со стуком поставил пустую чашку на стол. — Ты действительно думаешь, что они уничтожат жемчужину? В отчаянии спросил он. «Обязательно, и ты знаешь, это не хуже меня. Подразумевается, вам известно, что такое жемчужина?» — спросила Акалай, подвинувшись вперед. Варнава молча посмотрел на ливне Тот обвел взглядом купол пещеры и ее стены, глядя на ниши, заполненные книгами. Потом он тихо вздохнул и встал. «Скажем так, у нас есть определенные догадки» догадки убийцы охотятся за вами из за догадок варнава провел ладонью по давноно немытым седым волосам и вздохнул они не понимают все что у нас есть это догадки уверен они считают что мы все знаем что ж тогда почему вам не сказать им что вы ничего не знаете невинным тоном спросила колай может быть тогда они оставят попытки убить вас никогда об этом не думали варнава с досадой посмотрел на нее «Мы не хотим, чтобы они знали, сколь мы невежественны. Чем больше у нас будет времени, тем больше шансов, что мы сумеем расшифровать папирус», — сказал он. «Из вас бы вышла пара хороших епископов», — ответила Акалай, сложив руки на груди. ливни подошел к сложенным в стенах свиткам. Аккуратно, будто любимое дитя, он достал один из них и вернулся за стол. «Вот фраза, о которой я даже хотел написать тебе», — сказал он прикрывая свиток рукой словно защищал его по печальному тону его голоса варнава понял что речь идет о том самом папирусе он едва заметно повернул голову в сторону террасы и узи и о чем ты подумал ливни посмотрел на своих учеников влажными от слез глазами террас возьми с собой узию и приготовьте постели нашим гостям сказал он а потом идите в пещеру где мы читаем и займитесь деяниями апостолов Особое внимание обратите на те места в тексте, где описываются страсти Господни. Мы обсудим это завтра». «Да, а в ливни?» — ответил Терас, поворачиваясь к сидящим за столом. «Да пребудете в мире, братья и сестра!» «Да пребудете в мире, Терас и Узия!» — ответил Варнава. Заратан сказал то же самое, не переставая жевать. Калай нахально подмигнул юношам. «В ужасе, глянув на нее, оба ученика ливни вышли!» Варнава и Ливни, не сговариваясь, посмотрели на Калай. Она поняла, в чем дело, и поджала губы, будто у нее во рту оказалось что-то кислое. — Достаточно. Я и сама более не желаю слушать вашу болтовню. Пойду наружу, подожду, пока вернется брат Кир. Встав, она широким шагом направилась к туннелю, ведущему к выходу. Варнава посмотрел на Ливни, тот тихо сказал, — Возможно, нам следует поговорить наедине. Заратан поспешно проглотил хлеб, которым был набит его рот. — Но я тоже все знаю про папирус. Я даже помог перевести некоторые слова. Варнава любезно кивнул. — Да, ты сделал это. И я благодарен тебе. Но мне и ливне надо очень многое обсудить. Папирус — лишь одна из тем. Возможно, будет лучше, если ты подождешь снаружи, вместе с Калай. Когда вернется Кир, ты сможешь привести его сюда, и мы все вместе обсудим текст папируса. — Калай... «Может, сделать это не хуже меня?» — ответил Заратан, в раздражении вставая и с грохотом отодвигая стул. Схватив со стола еще один ломоть хлеба, он поспешно вышел. Ливни с сочувствием посмотрел на него. «Гордыня — самое тяжелое из препятствий. Я много раз говорил ему об этом. Сколь долго он монашествует?» «Три месяца». Варнава поднял чашку и отхлебнул вина. Он чувствовал, что ливни не сводит с него глаз, глядя в которые, он уже мог ощутить всю тяжесть предстоящего разговора. Ливни дождался, пока стихнут голоса уходящих. — Сколько осталось в живых членов оккультом лапидом? — шепотом спросил он. — Мы двое. И молю Бога, чтобы Симеон из Аполлонии тоже был жив. Ливни погладил рукой лежащий перед ним свиток. Варнава, я думаю, что нашел ответ в Евангелии от Никодима. Никодима? но ну, я же тысячу раз читал его. Где? Какие стихов? В истории об Иосифе Харамате. Ливни назвал ученика Иисуса иудейским именем, вместо привычного Иосифа Римофейский. Помнишь, после того, как он спрятал тело Господа нашего в гробнице, в своем саду? Куиафа и Анна пришли в бешенство. Они отдали приказ арестовать его. Неделю решали вопрос о его судьбе, а Йосеф сидел в тюремной камере, в которой не было окон. В камере. Единственный ключ, от которой был у Куиафы. Примечание. евангелия от Никодима, главы 12-13. Конец примечания. «Да», — послышался в полной тишине шепот ливни, — Несколько мгновений Варнава слышал доносящийся снаружи шум прибоя, волны все сильнее бились о берег, может, поднимается шторм. Что еще ливни? Когда в первый день недели Каиафа открыл дверь, камера оказалась пуста, Йосефа там не было. Да-да, я все это знаю, но какое отношение эта история имеет? Неужели не понимаешь? Священники пришли за Йосефом. «После того, как Финей, Адас и Ангей вернулись в Иерусалим из Галилеи и сказали первосвященнику, «Мы видели Иешуа и его апостолов, выседающими на горе Мамлих». Они думали, что он жив. Они сказали, «Приведите Иосифа к Харамате, и он приведет к тебе Иешуа». Они вправду верили, что Иосиф знает, где Господь наш, и выдаст его, но они не нашли Иосифа в темнице. Лицо ливня светилось от радости». Он рассказывал все это так, будто эти события случились несколько дней, а не столетий назад. Так какое же отношение это имеет к папирусу? Терпеливо повторил свой вопрос Варнава. Ливни наклонился вперед, между их лицами осталось не больше локтя. От него слегка пахло вином. — Йосеф провел в бегах всю эту неделю, — прошептал он. — Он — ливни. Я читал Евангелие от Никодима. С некоторыми отклонениями... Папиас излагает ту же самую историю в своих толкованиях пророчеств Господа. Так какое же отношение это имеет к папирусу? О, Варнава, с искренним изумлением и радостью промолвил Ливни, как же ты удивишься, когда я скажу тебе... Рядом послышались голоса, а затем и шаги. В пещеру, где сидели Варнава и Ливни, вошла Калай, а следом за ней Заратан и Кир. Судя по тому, что черные кудрявые волосы Кира не закрывали его бородатого лица, а были откинуты назад, ветер снаружи крепчал. Прямой нос Кира оказался еще длиннее, а глаза еще больше походили на мерцающие изумруды. — Кир, это ливни, мой друг, — сказал Варнава. — Он великий знаток древних текстов. Обойдя стол, Кир поклонился ливни Его одеяние, когда-то белоснежное, было покрыто грязью, пылью и засохшей кровью и плотно облегало его мускулистое тело. «Брат, благодарю тебя, что приютил нас этой ночью. Обещаю, что мы уйдем, прежде чем рассветет». ливни мягко возложил руку на голову Кира. «Ты должен присесть и поесть, чтобы восстановить силы перед дальней дорогой, которая вам предстоит. Позволь мне налить тебе немного вина». Кир глянул на Варнаву, будто в надежде, что тот сможет что-то прояснить насчет дальней дороги. — Садись, Кир, — сказал Варнава, — я объясню все позднее. — Что там снаружи? Кир сел на стул и протянул руку к лежащему на тарелке хлебу. — Я смотрел все вокруг, — сказал он, отламывая кусок хлеба. — Никого не видел, но следы повсюду. Не удалось выяснить, чьи они, поэтому не могу сказать точно, в безопасности мы или нет. Ливни пролил немного вина на стол рядом с чашкой Кира и принялся вытирать его рукавом. — Ну, конечно же, здесь повсюду всякие следы. По берегу все ходят — рыбаки, торговцы, купцы, иногда целые караваны. Разлив вино по чашкам, он откинулся на спинку стула и снова посмотрел на Варнаву. В его серых глазах светился озорной огонек. — Ливни, просто намекни мне. — С явным раздражением, — сказал Варнава, — и тогда мы сможем продолжить обсуждение вместе со всеми. «Ты знаешь значение слова «маханаим»?» — спросил Ливни. Взгляды всех находившихся в пещере устремились на него. «Есть множество вариантов», — устало ответил Варнава. Его явно утомили все эти словесные игры. «А ты как думаешь?» «Я думаю, это значит два лагеря», — ответил Ливни, глядя на Варнаву с улыбкой братской любви на лице. Эта улыбка немного смягчила раздражение Варнавы. «Два лагеря?» «Да». Ведь так просто. Трудно поверить, что мы столько лет не могли понять это. На несколько мгновений в пещере вытарилось молчание. Мать благословенная ахнула колай «Два лагеря, два перехода. А Мехебель, значит, от берега». По жилам Варнавы словно пробежал огонь. «В двух переходах от берега», — повторил он, касаясь запястья ливни дрожащими пальцами. «Боже правый, значит, это и есть карта».